Часть третья. До свадьбы. Идеальная ситуация для начала отношений. Так какой должна быть идеальная ситуация, чтобы начались отношения? Ситуация, когда удовлетворены потребности и сложились условия, которые избавляют от страха потерпеть фиаско. Есть реальные желания у мужчины, есть реальные желания у женщины. Все хотят начать отношения, просто банально познакомиться. Но это трудно. Вы боитесь при встрече просто дать мужчине визитку и сказать «Меня зовут Лена». Вы не знаете, может быть, он с женой пришел или скажет что-нибудь грубое вроде того «Куда ты лезешь?» овца. Женщина боится при знакомстве всего этого, но мужчина тоже боится. Вот я сейчас что-нибудь скажу, она ответит «Куда ты прешь, рожа бородатая? Ты на себя в зеркало смотрел?» И он тут же обломается и потом будет месяцами приходить в себя, так что они оба этого боятся. При знакомстве должна создастся некая атмосфера, в которой женщина не чувствует себя вульгарной, а мужчина не чувствует себя навязчивым и не боится получить отказ. Какая это может быть ситуация? Такая, в которой мужчина может оказать женщине некую услугу. В каких ситуациях это естественно. Например, когда вы идете по улице, и кто-то бросается к вам с предложением понести сумку. Вас это будет напрягать. Но если вы садитесь в поезд, а вам предлагают помочь чемодан, в вагон занести, то это нормально. В этой ситуации все естественно, то есть мужчина чувствует себя хорошо. Даже если ему говорят «не надо», он не чувствует себя оскорбленным. А женщина в этой ситуации может легко сказать «да, конечно, спасибо». Он берет этот чемодан, и если они вдруг еще оказываются в одном купе, то становятся уже практически друзьями и очень легко начнут общаться. И она ничего такого не подумает и не скажет. И «Я сразу подумала, что ты маньяк, ведь ты набросился на меня и возбудился на мой чемодан». Нет, человек вел себя прилично. То есть это как раз та ситуация, при которой мужчина может оказать женщине некую услугу. А женщина может принять ее, не боясь выглядеть корыстной или навязчивой. Это очень важно знать. Людям мало улыбок, мало чего-то такого для знакомства. Можно набить тысячный зал людей, половина мужчин и половина женщин, но они все равно не познакомятся друг с другом, им будет тревожно. Нужно находить места, где женщина может нуждаться в помощи. Я вот, например, очень легко могу научить одиноких мужчин, как и где найти огромное количество одиноких женщин. С мужчинами вообще очень просто – Это записаться куда-то на танцы, на йогу. Ему совсем даже не надо хорошо танцевать, быть гибким и так далее. Женщин то будет огромное количество, и он сможет просто и естественно с ними общаться. А потом, допустим, предлагать после занятий подвести домой. И это для женщин выглядит нормально. Это же парень из нашей группы. Причем он может хоть всех их начать развозить поначалу. Это совершенно естественная ситуация как для мужчины, так и для женщин. Через полгода у него будет список из 100 женщин, которые готовы принять его ухаживание. Какие качества искать в партнере? Сейчас речь пойдет о качествах и мужчин, и женщин, хотя естественно, что эти качества у них будут отличаться. Но когда мы касаемся каких-то духовных практик, то особой разницы нет, они предназначены для души, и неважно, кто именно читает мантры и поклоняется божеству, мужчина или женщина. Но когда дело касается построения отношений, то тут очень важно, чтобы эта разница была учтена. Потому что есть серьезные отличия в том, как строят взаимоотношения мужчина и женщина. Наша тема называется «Шесть качеств, которые следует искать в партнере». Но это немного неправильное название. Не в партнере, а в паре. То есть слово «партнер» у нас здесь как бы в кавычках. Хотелось бы сказать, что с возлюбленным, но вся эта влюбленность мешает оценить человека – Как только возникла влюбленность, ты уже не будешь искать эти шесть качеств. Ты уже будешь влюбившийся. Розовые сопли, бабочки в животе, разум отключился. И все. Потом все рухнуло, и ты плачешь, а я привязалась. Как только привязалась к результату, то жди подвоха. Все, ты наступила на противопехотную мину. Она взорвалась, а ты будешь лежать в госпитале с одной ногой и ныть. Но почему это со мной произошло? Хотя тебя предупреждали. Не привязывайся. Когда ты будешь лежать в госпитале с одной ногой, ты поймешь, что я имел в виду. Есть такие госпитали брака, где лежат жертвы семейной жизни. Первый брак все оторвало по колено, второй по пояс, а кому-то по уши. В теории они все понимают, но когда ходят до практики, то сразу разводят руками и ничего не знают. Теория вопроса такая-то, но как только начинается практика, мы соскакиваем в накатанные годами рельсы, погнали-погнали, и всю теорию напрочь забыли. Вы слушаете лекции, слушаете книги, но на практике применяете их как-то по-своему. Начнешь выяснять, почему ничего не получается, спрашиваешь, «Вы с ним спите?» «Да, сплю». Вот и не получается, потому что ты с ним спишь. Вот потому-то ты и привязалась. Женщина не может не привязываться, если она спит с мужчиной. Что бы она ни говорила, но она представляет его своим будущим мужем. Если я с ним сплю, это не значит, что я плохая женщина. Он же потенциальный будущий муж. Это значит, что я его люблю». «Если я с ним, значит, я должна открывать ему свое сердце, готовить ему еду». Это инстинкт. Внутренняя частота женщины даже не позволяет ей думать по-другому. Она, естественно, привязывается к мужу, которому служит. Но фишка в том, что он-то ей не муж, это просто случайный человек, и муж он только в голове женщины. Чтобы он стал настоящим мужем, его надо сначала вырастить». Это как привести трехлетнего ребенка в секцию по боксу и сразу его записать на ближайшие соревнования в тяжелом весе. Конечно, вас спросят, почему вы его хотите записать на соревнования в тяжелом весе. Ну, я надеюсь, он к тому времени вырастет, он же потенциальный мужчина, но он же пока весит всего 12 килограммов. Вы знаете, какая сила удара у боксера? Тонна на квадратный сантиметр, он не вырастет, его просто убьют. Но я же хочу, чтобы он стал чемпионом. Но его надо сначала вырастить до чемпиона. Начать с малого. Если перейти к семейной аллегории, то пусть мужчина попробует оплатить сначала круассан. Для того, чтобы быть уверенной в том, что он оплатит 30-летнюю ипотеку, нужно сначала убедиться в том, что он способен сам заплатить за круассан. Может быть, на стадии круассана все и закончится. Он скажет «пошла вон корыстная овца, а ты со мной только из-за круассана». А ты подумаешь «спасибо тебе, Господи, мы выяснили, что он вообще пока не готов быть моим мужем». «Нет, он неплохой человек, но ему еще надо расти и расти. Пусть с мамзелями пока пообщается, потренируется. Покупать даме круассан ему еще рановато». А вам надо искать партнера, в котором есть шесть качеств, гарантирующих будущую счастливую жизнь. Какие именно? Первое – это стремление к самосовершенствованию. Это важное качество и для мужчины, и для женщины. Иногда говорят, что женщине не надо работать над собой, женщины и так совершенны. Но не надо работать над собой настоящей женщине, которая находится на самом верхнем уровне женственности. Она не испачкалась в мужских стереотипах, она не бегает по миру в поисках чего-то утраченного, она просто женщина. Вот в этой женщине ничего менять не надо. Но много ли вы знаете таких современных женщин? Поэтому девушкам тоже очень важно работать над собой. Когда мы говорим работать над собой, самосовершенствоваться, это значит избавляться от мужских стереотипов, потому что все мужское портит женщину прическа, одежда, привычки. Нет, женщина должна оставаться женщиной. Я не раз был свидетелем того, как женщина собирается в дорогу. Внимательно на это смотрел без осуждения, просто наблюдал, как женщина собирает вещи. Это огромный чемодан размером с аку, и женщина при сборах обязательно парится на тему, куда сунуть утюг, при том, что мы едем всего на 3-4 дня. Но она все равно думает, куда его сунуть. Ей без утюга никак, это очевидно». И помимо утюга она положит в чемодан еще кучу вещей, которых у меня точно нет. Ведь я – мужчина. И это нормально для женщины. Для женщины самосовершенствование – это избавление от мужских качеств. Для мужчины совершенствование – преодолевать любые трудности. Мужчина растет, лишь преодолевая трудности. Как только мужчина перестает это делать, он начинает деградировать. В этот же самый момент. Героями в «Мушкетерах» стали те, кто преодолевал трудности – Кого из вас привлекли современники Д'Артаньяна, которые просто сидели дома и пекли хлеб, кто из них перевернул мир? Нет, все восхищаются этими неадекватными мужиками, которые только тем и занимались, что преодолевали трудности. Они даже не воевали, а просто преодолевали трудности. Если посмотреть на мушкетеров без сентиментальных очков, то кем они были? Аферисты, наемники. Они просто погружались в некий увлекательный процесс. Как все Как все было? Д'Артаньян – это молодой парень, которому 18 лет, ему нужны слава, деньги, женщины. Он едет в столицу, примыкает к полулегальной бандитской группировке, которая решает какие-то грязные дела. То есть это попросту наемники. У короля есть своя армия, а есть батальон, некие отморозки, которые ради идеи, даже ради прикола сражаются с такой же группировкой – гвардейцами, только кардинала. И те такие же отморозки также бухают, шляются по женщинам, мочат друг друга. Им главное – процесс. Им надо стрелять направо и налево. Не было такого, чтобы они сели и сказали, что надо подумать о доме, завести себе жену. Никто там толком не женился, дети у них какие-то незаконно рожденные. Мы можем воспринимать таких мужчин как пример для подражания? Сомнительно. Это крайность, изощренная крайность. Но с другой стороны мы видим, что они продвинулись в мужских качествах. Почему? Они все время преодолевали трудности, все время просто преодолевали и росли. «Была там женщина, которая работала по сценарию мужчин, миледи. Грохнули ее. Кто? Мужчины. Да, это было несправедливо, в четвером на одну. Но ничего, мужчины философию подвели, а не надо было превосходить их в мужских качествах. Это так вам на заметку. Как только вы начнете превосходить мужчин, не удивляйтесь, что обнаружите себя где-то за городом, неподалеку палач оттачивает топор, а вокруг стоят мужчины с холодными лицами и без эмоций». Она их перед казнью пыталась развести на эмоции, но все, у них никакой реакции. Причем перед этим, когда мужчины были на эмоциях, она ими вовсю манипулировала. Но они переключились на холодный разум. Она пытается их разжалобить. «Ах, ах, любовь, чувства!» они никак не реагируют. Все. Включился разум, просто убили ее и все. Нет человека, нет проблемы. Ну как, вы хотите быть на ее месте? Конечно, в процессе ухаживания надо выяснить, готов ли ваш партнер к самосовершенствованию. Готов ли он меняться ради вас? Должна ли женщина меняться под мужчину? Конечно, но очень незаметно. Она обязана очень хорошо понимать мужчину и очень тихонько меняться, чтобы он не заметил. Надо ли мужчине меняться для женщины? Конечно, и это должно быть очевидно. Если мужчина видит, что женщина подгибается под мужчину, он будет этим пользоваться. Мужчина не сложен. Если он видит, что что-то подгибается, значит, нормально, так и надо. «Все, что подгибается, нужно подгибать. Все, что можно согнуть, с согнем. Все, что нельзя согнуть, украсим, как елку». Приблизительно так. Поэтому женщина должна самосовершенствоваться, но незаметно для мужчины. Женщины часто слушают мои лекции, а потом спрашивают, «Скажите, как можно дистанцироваться, прекратить отношения, чтобы мужчина не обиделся?» А я отвечаю, что вообще-то как раз нужно, чтобы он обиделся. «Он ведет себя недостойно, и поэтому надо его обидеть». Когда кто-то в автобусе нахамил и ведет себя неправильно, ты же хочешь нахало поставить на место. Ты не думаешь о том, что, не дай бог, он обидится. Это твоя цель, ты хочешь его обидеть. И это нормально. Второе качество, которое следует искать в партнере, это эмоциональная открытость. Мужчины и женщины должны быть эмоционально открытыми. И при знакомстве надо увидеть, есть ли это качество в другом. Причем у мужчин и женщин оно совершенно разное. Что значит для женщины эмоциональная открытость? Это выражение эмоций, разговор о своих мыслях, чувствах, желаниях. Это очень важно. Она не опасается быть эмоционально открытой. У нас часто женщины не боятся быть сексуально открытыми, но эмоционально при этом наглухо закрыты. Они не в состоянии открыть сердце, но могут открыть, образно говоря, не сердце. Женщина должна в отношениях и в браке учиться открываться, настаивать на своем. Давить себя, заставлять делиться переживаниями и эмоциями. Просто подходишь к мужчине и говоришь, у меня есть серьезная проблема. Какая? Ты мне должен помочь. Как? Меня надо выслушать. Я не хочу, но тогда я не смогу с тобой жить. Что значит не сможешь? Ну а как? Я же так умру. Не хочешь со мной разговаривать, найми мне психотерапевта, потому что если я сейчас не выскажусь, я отравлю тебе борщ. Я эмоционально убью наших детей. Я выскажусь маме, испорчу отношения с соседями. «Зачем тебе это надо? Ты не можешь просто послушать меня 15 минут, заткнувшись? Это так сложно? ты и есть твой супружеский долг!» Мужчина подумал, взвесил и решил, что 15 минут – это вообще не проблема. «Хорошо, говори, что ты думаешь». Самый сильный фактор, разрушающий семью – это синдром партизана. «Молчи, и ты дотерпишь до пенсии и умрешь в статусе жены, в статусе больной жены» но зато тебе в гроб положат колечко. Поэтому эмоциональная открытость – это не бояться выражать свои чувства. Поэтому важно найти человека, которому нравится принимать эти чувства. Что значит для мужчины эмоциональная открытость? Мужчина должен переживать эмоции? Конечно, должен. Но он обязан учитывать, где он должен переживать эмоции, а где не должен. Женщина должна это учитывать? Должна. То, что она может переживать рядом с мужем, она не может допускать рядом, например, с детьми. Потому что переживать отрицательные эмоции в присутствии тех или на тех, кто эмоционально от тебя зависит, называется эмоциональным преступлением. Будут ли последствия? Конечно. За преступлением всегда следует наказание. В любом случае, если вы это делаете, высшие силы выкутят вам какие-то последствия, чтобы показать, что это неправильно. Мужчина должен переживать эмоции, но понимая, чем отличаются от него женщины. Это называется «экология отрицательных эмоций». Дети сливают свои эмоции маме, мама папе, папа сливает старшим, а старшие – Богу. Как не должно быть, когда все наоборот, папа сливает негатив маме, а мама детям. Это то же самое, как если бы вы пришли к психологу, он вам рассказал, как у него все плохо и жизни не удалась, но деньги при этом взял. Еще существуют друзья и подруги. Вот здесь должна быть связь двусторонняя. То есть, если ты сливаешь эмоции, а подруга молчит, значит, она скоро будет болеть и умрет, что плохо звучит для друзей. Нормально, когда происходит равноценный обмен эмоциями. Мужчина должен делиться своими переживаниями с женщиной, но только положительными. Так же, как женщины с детьми. Были ли в вашей жизни ситуации, когда родители делились с вами своими отрицательными эмоциями? Как чувствует себя ребенок, когда с ним делятся негативом? Отвратительно потому что он не знает, что с этим делать. Как бы родители это не ни объясняли, никто из детей потом не скажет, да, это нормально, батя делился со мной своим геморроем с первого класса, это меня закалило. не это они просто это не потянут. Одно дело, когда 45-летний отец делится с 26-летним сыном, и они вместе решают проблему. Но если 25-летний отец делится своими проблемами с пятилетним сыном, то это будет уже жесть. То же самое с мужчиной. Должен он делиться своими эмоциями женщиной. Конечно, но только положительными, тем, что ее радует. Мужчина может говорить с о трех вещах, о том, какая она красивая и как он ее любит, о том, что он для нее сделал и о том, что собирается сделать. То есть делиться своими планами, давая ей возможность высказать, если ей что-то не нравится. Зачем женщине узнавать плохо мне или нет, чтобы поддерживать? Просто поддерживайте. Или вы можете поддерживать только, когда мне хреново? Что вам мешает меня поддерживать всегда? Вот я прихожу с работы. Вы же знаете, что мне нелегко. но и радуйте меня. Скажите, ты так много работаешь, ты так любишь нашу семью, наших детей, ты такой щедрый, ты такой сильный. Благодаря тебе мы сидим в этом красивом доме. Ты такой классный, ты свою жизнь положил, чтобы мы не страдали в этом мире, я и дети. Спасибо тебе огромное, что я не работаю. И этого достаточно». Вы уверены, что вам реально надо знать, какой оборот в его ООО и как его кинул подрядчик. Просто выполняйте свою дхарму женщины. Что будет, если я сейчас начну рассказывать о своих проблемах? Вы испытаете чувство вины. Загрузитесь. Мне станет легче? Да, но на короткий период. Это то же самое, как если бы мне захотелось в туалет в публичном месте, я бы наложил кучку на глазах у людей. Да, чисто физиологически мне стало легче, но возникли бы проблемы другого уровня. Я потеряю репутацию, а видео этого процесса наберет на YouTube 30 миллионов просмотров. Мне станет легче, но вокруг никому лучше не будет. Поэтому мужчине, который слил все это, вроде бы стало лучше, но у женщины возникает чувство вины. Это все он делает из-за нас, а зачем это все, мне надо идти работать. И все, она захлебнулась эмоционально, потому что ей слили негатив». «Что за маниакальное желание узнать, как прошел твой день? Плохо он прошел, как всегда. Я ушел из дома, в котором так люблю находиться, вылез из своего уютного кресла и пошел в социум. А там собрались такие же психи, как я, и мы весь день грызли друг друга, чтобы вырвать немного еды для дома, которую я тебе и принес. Просто скажи мне спасибо, чтобы завтра у меня были силы и возможность опять это сделать». Вам не надо все эти проблемы знать, никогда в них не лезьте. Это нарушение иерархии. А вы знаете, что этот мир иерархичен. Всегда есть те, кто выше или ниже тебя по эмоциональному или физическому состоянию. Поэтому никогда не надо лезть в проблемы тех, кто старше тебя, они просто тебя раздавят Женщины, вы должны слушать только три вещи. Первая, какая ты красивая и как я тебя люблю. Второе, что я сделал для тебя. Третье, что я собираюсь сделать для тебя. Причем эти три составляющих очень важны именно для мужчины. Это больше надо именно ему, а не женщине. Он говорит, как я тебя люблю, и это его мотив. Он проговаривает, ради чего он вообще все это делает, ради чего живет в этом мире. Когда он рассказывает о том, что он для тебя сделал, этим он реализовывает колоссальную потребность мужчины – хвастаться. Мужчине надо хвастаться. Запомните это, женщины, запишите большими буквами. Позвольте своим мужчинам, мужьям хвастаться своими достижениями, но только теми, которые он сделал для вас – Не так, что он гордо рассказывает «у меня крутые часы», а женщина думает «да мне наплевать, ты можешь похвастаться тем, какие часы ты мне подарил, своим-то чего бы ковать». Или он говорит «а я резину поменял на своей машине», а женщина думает «а как это коснулось меня, на ну, моей же ты забыл поменять» и так далее. Если он в игре в танчике заработал медальку Колобанова, для женщин это ничего не значит, это важно только для таких же мужчин в мире танков». Когда женщина не хвастается этим, она думает, да засунь ты свою медальку, никого она не интересует. Женщина не обязана делать вид, что ей интересно. Она должна говорить «избавь меня от этой фигни», вон с Женькой своим или Васькой решая этот вопрос. Разговор о том, что он собирается сделать, важен для того, чтобы женщина отфильтровала его идеи, чтобы, не дай бог, ему не потратить силы и ресурсы на то, что ей не нужно. И это же относится и к ухажерам. Представь, ухажер повел тебя в кафе и слил все свое отрицательное и сидит довольный, а ты сидишь и думаешь, ничего себе, сходило в кафешечку. А если он спрашивает совета в отношениях, говорит, ты женщина, ты лучше в этом разбираешься, значит, он просто хочет сэкономить на общении с кем-то. Общаться с более старшими всегда страшно, а с теми, кто от тебя зависит, безопасней. Но он не понимает, что переваливает ответственность. Лучше бы он спрашивал, какие духи тебе нравятся, и советовался в этом – Но тут мужчина зачем-то спрашивает у своей женщины. Но женщина, чтобы помочь мужчине, может поделиться своими страхами и сомнениями. Подойдет и скажет, «Мне этот хрен не нравится, я в этом ничего не понимаю, но он мне не нравится, учти это. Ты можешь с ним общаться или не общаться, но мне не нравится». И мужчина потом смотрит, «Хрен проявил себя плохо». Потом второй раз. И все, однажды он говорит, «Я не пойду к серёге Почему? Потому что он козел. И через два десятка таких попаданий мужчина всегда будет к вам прислушиваться. Мужчине также не надо работать со своей женщиной. Все эти семейные подряды заканчиваются очень печально. Все хорошо может пойти, если женщина вовремя соскочит. Если не соскочила, в 99% случаев она остается одна. Сначала все шло нормально, когда все было тяжело, когда вместе таскали клетчатые сумки через границу, когда зарабатывали вместе душа к душе, спина к спине – Когда заработали, хоп, вдруг все поехало, и однажды он говорит, «Дорогая ты была очень хорошим другом, спасибо большое, я тебе оставляю свечной заводик, дом, но в моей жизни появилась Лерочка, которая смотрит на меня, открыв рот, и говорит, «Вы такой серьезный, такой крутой». Потому что жена знает, что он вовсе не серьезный и не крутой, и видела, как его Федор развел на деньги, а здесь он вступил то есть женщина в курсе всех его косяков, а мужчине нужно быть героем». И для этой Лерочки он герой. Никогда не надо забывать об этом. Для мужчины важно реализовать потребность быть героем. Третье качество, которое следует искать в партнере – это честность. Всегда нужно и важно смотреть, насколько человек честен. Два самых главных качества, которые помогают достичь успеха в духовной и семейной жизни – честность и самоанализ. Если у тебя есть эти два качества, ты достигнешь успеха. Если ты без честности занимаешься самоанализом, то ты просто ищешь себе оправдание. Поиск оправдания в любой ситуации тоже самоанализ, но нечестный. То есть ты не понимаешь, кто виноват в твоих неудачах. Но на самом деле это ты сам в них и виноват. Однако ты ищешь, почему это произошло. Происки врагов, американцы с санкциями, Путин и так далее. Еще никто ни разу не сказал, что его бизнес удался благодаря Путину. Никто не говорит «спасибо, президент, за эти чудесные 14 лет, когда я шел в гору». Нет, молчат или говорят «это все я, я крутой перец». Так что честность и самоанализ очень важны. Что такое честность для женщины? Это не подразумевает, что ты признаешься мужу во всем. Нет. Это значит, что правду надо говорить, учитывая время, место и обстоятельства. Не нужно рассказывать все подряд». Разумный человек – это не тот, кто направо и налево режет правду матку. Женщина должна некоторые вещи скрывать от мужа. И муж, в свою очередь, должен скрывать что-то от жены, причем даже еще больше. Но он обязан создать такую атмосферу, при которой она понимает, что он абсолютно честен с ней. Если его на чем-то ловят, то он должен дать понять «я от тебя скрывал только то, что может тебя побеспокоить». Это не значит, конечно, что он должен прятать от жены вторую семью и внебрачных детей, которым он покупает квартиры. Честность – это видеть мир и себя такими, какие они есть, понимать себя таким, какой ты есть, и в рамках этого уже двигаться и расти. Что такое честность? Допустим, вы собрались ехать на машине в другой город, и вам нужно установить навигатор. Что вы первым делом сделаете? Определитесь, где вы находитесь сейчас». Если вы не обозначите честно, где вы находитесь сейчас, нет смысла выстраивать дальнейший маршрут. Честность – это умение человека понимать свой уровень, понимать свою природу, какие-то изначальные вещи в себе. Для женщин честность – это все говорить своему мужчине, но не сразу. А если тебе очень надо чем-то таким поделиться, то расскажи это кому-то другому. Мы недооцениваем роль психологов. Мужчины даже могут бравировать «мне психолог не нужен». Это то же самое, что сказать мне доктора не надо, хотя у меня гангрена по колено. Я крутой, она сама пройдет. А как она пройдет? Никак не пройдет. Четвертое качество, которое следует искать в партнере – зрелость и ответственность. Зрелость и ответственность должны быть у женщины не в меньшей степени, чем у мужчины. Но ей важно понимать, что у нее особенная женская ответственность, так как она эмоционально сильнее, чем мужчина. Она вообще во всех пунктах сильнее, кроме физической силы, хотя в состоянии аффекта может пересилить и мужчину. Женщина должна понимать свою силу, свою ответственность. Она обязана знать, что если она начнет с мужчиной общаться на равных, то она его, конечно, победит, но останется одинокой. При этом мужчина может у нее в жизни иметься, но это будет такая домашняя утварь, коврик половой. А потом женщины говорят, что-то мужичок какой-то пошел слабенький. «Мужичок-то нормально, это ты его таким сделала». Итак, зрелость и ответственность. Зрелость очень важна. Зрелость – это постепенность. Важно, чтобы все созрело, чтобы всему было место, время и условия. Поэтому хороший жен и мужей выращивают, ухаживая за ними. Хорошие отношения выстраивают постепенно, все должно вовремя созреть». Если мы хотим что-то быстрое и одноразовое, то тогда живем в быстрых и одноразовых отношениях. У нас одноразовая посуда, одноразовые друзья в самолетах, одноразовые семьи. Но у нас все одноразовое, у нас ничего долгосрочного нет. И люди готовы тратить деньги на одноразовую посуду, чтобы не мыть обычную. Но вы знаете, что все одноразовое выкидывается после использования. У нормальных людей существуют четыре стадии взаимоотношений. Голод, насыщение, присыщение... Отвращение. Все отношения находятся под юрисдикцией женщины. Истинная женщина поддерживает отношения, чуть-чуть не доводя их до стадии насыщения. И она никогда не доводит мужчину до пресыщения, но и не держит в голоде. Потому что от голода можно начать есть, что попало, а если долго есть все, что хочешь, наступает пресыщение. Одноразовые отношения – это когда все стадии проходят очень быстро. Голод, насыщение, присыщение, отвращение. Все, следующий пошел. И там то же самое. И потом к 32 годам такой опыт одноразовых отношений, что уже не тянет. Это достаточно опасная ситуация. Ответственность. Здесь ключевое слово «ответ». То есть ты понимаешь, что за все в этом мире ответишь. Потому что в этом мире все за все отвечают. Ничего нельзя сделать просто так, чтобы вы не делали, за это надо будет ответить. Перед своим здоровьем, перед Богом, перед окружающими, перед своей психикой, перед соседями. То есть ответ будет в любом случае. То, что мы не хотим отвечать, отец не означает, что ответа не будет. Пятое качество, которое следует искать в партнере – это уважение к себе. Не может человек уважать вас, если он не уважает себя. Никогда вы не сможете уважать кого-то, пока не начнете уважать себя – Человек с низкой самооценкой никогда не будет уважать кого-то другого. Бояться, да, лебезить, да, но уважать нет. Потому что нет такого навыка. Ты не понимаешь, что чувствует человек, которого уважают. Чтобы тебя уважали окружающие, первым это должен сделать сам. При этом женское и мужское уважение несколько отличаются. Если, допустим, женщина построит порт и будет им управлять, конечно, ее будут уважать. Как мужчину, но не как женщину. Или если бы я родил ребенка, я, конечно, получил бы премию в миллион долларов уважения, но это было бы какое-то немужское уважение. В баню мужскую меня перестанут пускать, и даже никого не будет волновать то, как ты родил, а мужики просто спросят, как вообще семя в тебя попало-то. Вроде бы уважение есть, но вовсе не такое, какое хотелось бы. Шестое качество, которое следует искать в партнере – позитивная жизненная позиция. Позитивную жизненную позицию выбираем мы сами. Это как подойти к банкомату и выбрать язык, на котором ты будешь обслуживаться. Здесь то же самое. Ты утром просыпаешься и можешь выбрать ту позицию, которой будешь пользоваться. Либо позитивно, либо нет. Мне часто говорят, ну как можно позитивно смотреть на мир? Ты посмотри по сторонам, посмотри, какой ужас вокруг. Да, я в курсе, каков этот мир. Он не совсем такой, каким бы я хотел его видеть. Но это вне сферы моего влияния. «Все, что ты не можешь изменить, прими как должное и не парься. Хватит ломиться в закрытую дверь. Не надо в нее биться. Это вообще холодильник. На себя потяни. Мы – это люди, которые пытаются открыть дверь холодильника внутрь. Ты уже весь в синяках, уже магнитики осыпались, а ты все ломишься туда и ломишься. Расслабься. Если есть проблема, возьми семь секунд на ее обдумывание. Ты можешь ее решить? Нет. Если ответ сразу не приходит, значит, это не твоя проблема» или еще не пришло время ее решать. И не думай об этом больше. Позитивная жизненная позиция и называется позитивной, потому что мы ее выбираем. Мы вправе выбирать, с кем общаться. Есть некий лимит людей, которые могут быть вокруг нас. Если ты выбрал не тех людей для общения, то знаешь, что они заняли место адекватных людей, которые могли бы быть с тобой рядом. И это не позитивная жизненная позиция. Общаться с теми, кто тебе навязался или кого тебе навязали – это не позитивная жизненная позиция. Ты должен выбирать людей. Женщина выбирает, кого она допускает для ухаживания, мужчина должен выбирать, с кем он общается. Конечно, не всегда это получается, но если мы не можем изменить ситуацию, мы должны изменить отношение к ситуации и построить по-настоящему крепкие отношения. Ошибки в начале отношений А теперь давайте поговорим о том, какие ошибки совершают женщины и мужчины в отношениях. Если вы поймете, какие отношения неправильны, то сможете в дальнейшем избежать ошибок или исправить уже сложившуюся ситуацию. Женские глупости. Первое Слабость сердца. Когда женщина в отношениях, она думает, что без нее этому мужчине будет плохо, без нее он пропадет. Если она уйдет, он что-нибудь с собой сделает. Это абсолютно неправильный мотив. Женщина опускается до уровня ниже плинтуса из-за комплекса неполноценности и невежества. Мужчина ее шантажирует, женщина подыгрывает и всем «хорошо» в кавычках. Она думает, что это сострадание. Нельзя так с другими поступать, иначе со мной поступит так же. Это мой крест. Это чистой воды манипуляция. Такие отношения стопроцентно тупиковые. Это не значит, что они развалятся, но в ста процентах они будут несчастные. Второе. Любовь без памяти. Это вообще не женский метод. Влюбляются без памяти только мужчины. Для женщин это неестественно. Это отклонение. Как только включится красная лампочка, влюблена без памяти, женщина должна сказать «я безумна». «Я неожиданно влюбилась в него, наверное, потому что я долго была одна» а другой причины и быть не может. Особенность женской психики – влюбляться с памятью. Женщина развивает свою привязанность постепенно. Это залог счастья. Любовь без памяти – признак того, что отношения нужно немедленно прекратить. Третье. Поддаться на уговоры. Женщина думает, раз он так хочет, уже два раза водил в ресторан, на такси подвез, сопли пускает и говорит, что кофе любит до смерти. Надо что-то с этим делать, а то уйдет. У нее есть комплекс. Она чувствует, что что-то должна. Она не умеет принимать ухаживание. Ей кажется, что если она что-то получает от мужчины, она ему должна вернуть сексом. Для нее секс – это 30 пицц, 74 похода в кино, два кольца – Она думает, что обязана, но на самом деле женщина обязана только улыбаться и говорить «спасибо». Досрочная верность разрушает отношения. Женщина не должна делать что-то, что ей не нравится, что нарушает ее план и ее сценарий развития отношений. Мужчина должен ухаживать за женщиной настойчиво, красиво и по ее сценарию. Если что-то идет вразрез с вашими желаниями и представлениями, лучше разорвать отношения. Четвертое. Ложная искренность мужчины. Мужчина настойчив, заводит интеллектуальные разговоры, интересуется сексом. Ложная искренность, когда мужчина говорит «я люблю тебя больше всех». Все остальные такие дуры, моя бывшая такая сучка, просто ненавижу ее, а ты другая. И женщина думает, что он открывает сердце. Она ведется, потому что для женщин нормальное состояние открывать сердце. Она думает, что мужчина такой же, как ее подружка. А он не такой. На самом деле это невежественный мужчина, который не понимает, кто такая женщина, не уважает ее. Вы для него бесплатный психотерапевт или унитаз, в который он сливает свое горе. Вы не построите с ним отношения, будете всегда слушать про какие-то его проблемы. Пятое. Быть музой недостойному. Женщина думает, что его надо поддержать. «Я муза, он как вырастет, как потрясет весь мир». Просто сейчас у него трудности, но она сможет его вытащить из бездны, ведь он такой талантливый, способный и так далее. Как-то одна женщина была у меня на консультации, она говорит, «Я устаю, как собака, две работы, дети». «А муж есть?» «Да». «А он не справляется?» «Что он делает?» «Он не работает. Мы учимся». «Он второе высшее образование получает, а вот потом...» Или другой вариант, «мужчина пьет на ее деньги». Она кормит, платит за квартиру и считает, что его муза. Если появляется такой персонаж, женщина должна перестать финансировать этот бордель, избавить себя от ненужных хлопот. Пусть он творит без ее помощи, она должна желать ему всего хорошего, верить в него, но на достаточном расстоянии. Шестое Слепила из того, что было. Женщина часто дорисовывает качества мужчины, хотя их на самом деле нет. Она хотела бы, чтобы они были, но их никогда не будет. Она погружается в ожидание, но ничего не происходит. Только представьте, что где-то ходит нормальный человек с ненарисованными качествами, но уходит он не рядом с вами. Вы ждете непонятно чего, а ваш мужчина даже не планирует ничего проявлять. Он вас при этом не обманывает, так как у него просто нет того, что вы от него ждете. Он же вам не обещал. Седьмое. Игра в угадайку. Женщина часто пытается своего мужчину удовлетворить. Она ему служит, но сама не говорит о своих желаниях. Она надеется, что он угадает, если любит. Но парадокс в том, что у мужчины нет функции догадаться. Женщина получает не то, что хочет, а то, что просит. В женской среде действительно можно догадаться. Женщина молчит и думает «я буду поступать так, как хочу, чтобы со мной поступали». Но ничего такого не будет. Мужчина не ваша подружка из общаги, он не сможет догадаться». Когда отношения построены неправильно, женщина вообще перестает чего-то ждать от мужчины. Она не чувствует, что мужчина может что-то сделать. Для нее это оскорбительно, и она делает все сама. А мужчина как мебель. Мудрая женщина понимает, что мужчина рядом, чтобы совершать для нее подвиги. Если он исполняет ее желания, то чувствует себя героем. Поэтому женщина должна учиться просить у мужчины. Если она хочет себе купить сапожки, она должна сказать об этом мужчине. «Помнишь, мы заходили в магазин, мне так похорошело, когда я увидела сапожки». Но у нас, наверное, нет денежек. Если будут, сделай так, чтобы эти сапожки у меня были. И, скорее всего, эти сапожки у вас появятся. Кстати, чем чаще женщина мужчину просит, тем лучше. Некоторые говорят мне оскорбительно у тебя постоянно просить, ты мне дай много денег сразу на весь месяц, чтобы я не просила каждый раз. Это плохо для отношений. Женщине все равно не хватит, а мужчина не будет чувствовать себя нужным. Конечно, если он зарабатывает немного, то и просить надо копейки. Просьба должна быть адекватной ситуации. Когда вы просите, вы не унижаетесь, вы ему сообщаете о том виде подвига, который нужно для вас сделать. Вы помогаете мужчине сделать правильный выбор. Поверьте, вы получите колоссальное удовольствие, когда научитесь просить. К моему коллеге приехала семья на консультацию. «Ситуация такая, все плохо, и они твердо надумали развестись». Но в семье дети старшеклассники, им надо куда-то поступать, и родители решили повременить пару лет, чтобы дети окончили школу, а тогда уж развестись к такой-то матери. И начали изображать из себя хорошую семью. И чем больше они изображали, тем больше ненавидели друг друга. И с ними хорошую шутку сыграла эта ситуация. Они дошли до такого обострения отношений, что отправились к психологу, чтобы узнать, как можно дотерпеть, не убив друг друга и детей. Но во время консультации они столько узнали друг о друге, что не развелись. Оба были достаточно неглупыми людьми и в процессе общения с психологом поняли, что они просто придурки. И эти муж и жена забыли про детей и стали разбираться между собой и начали просто говорить. Женщина впервые проговорила свои желания, мужчина проговорил свое их видение. Супруги были просто шокированы тем, что они узнали друг о друге о том, что происходит в их семье, прожив перед этим в браке больше двадцати лет. До этого момента они вообще, можно сказать, не разговаривали. У него была любовница, а жена об этом знала. Все было очень запущено. Жена говорила, вот ты же ей подарил там что-то. И когда он стал объяснять, почему он так ведет себя с любовницей, а не с ней, она была шокирована. «Как вы думаете, почему мужчина заводит любовницу и дарит ей массу подарков?» Потому что она радуется и благодарит очень хорошо. Она умеет благодарить и умеет принимать подарки. А жена не умела. Он ей подарил что-то, она выбросила, потому что он скотина. На что она рассчитывала при этом? Что он будет рад? Восьмое. Оправдание мужского неуважения. Женщина видит, что мужчина поступает недостойно и по каким-то причинам терпит. Потому что у нее есть объяснение. Женщина должна быть смиренной, терпеливой, ведомой она может оправдывать мужчину у него было тяжелое детство рос без отца и так далее но это не ваша проблема не бывает ситуаций, при которых женщина должна терпеть недостойное поведение нужно об этом говорить корректно столько раз пока мужчина не поймет а то бывает я ему говорила в прошлом году два раза ему без толку повторять не без толку мужчина не будет ничего менять пока все работает если мужчина ведет себя недостойно а женщина молчит мужчина поймет что это нормально Так можно. Мужчина выстраивает отношения с женщиной так, как разрешает сама женщина. Девятое. Отношения, построенные на сексе. Если стержнем отношений является секс – это ошибка. Отношения на банальной физической привязанности быстро кончаются. Если женщина похудела, потолстела, мужчина сразу напрягается. В моей практике даже была такая история. Ко мне обратилась женщина, которая с детства была пышечкой и испытывала из-за этого комплекс неполноценности. Она вышла замуж за мужчину, который влюбился в ее форму и никогда не говорил, что она толстая. Но когда она похудела, они развелись, ведь их ничего не связывало. Она вышла за него замуж, потому что решила, что другие не возьмут, а ему нужно было ее тело. Тело не стало, кончились и отношения».